Глава 21 Возок, запряженный парой лошадей, остановился на заднем дворе Александровской больницы возле входа в Покойницкую. Пока сыщики ехали через зеленый благоухающий город, мрачный казенный фургон и понурые грязные лошади смотрелись странно и неуместно, на фоне погожего весеннего утра, словно прокаженный нищий на свадьбе. Но теперь, в этом скорбном месте, возле вымазанных коричневой краской ворот, они больше не бросались в глаза. Муромцев и Барабанов молча дымили папиросами, глядя, как санитары выгружают высохший невесомый труп Жумайла, накрытый пыльной портьерой из его же кабинета. Нестор оставил, наконец, бесплодные попытки размять заклинившую от дорожной тряски поясницу, затушил папиросу и с неожиданным воодушевлением обратился к товарищу. «Знаете что, Роман Мирославович, наверное, вам одному придется отправиться на доклад к Цеховскому». «Это что же так?» – изогнул бровь сыщик за время путешествия, слегка утомленный обществом безумолчного Барабанова. «Бросайте меня!» «Да вы поймите, сейчас вскрытие будет! Это же моя прямая специальность!» Глаза доцента азартно блеснули под стеклами очков. «А тут еще и случай такой интересный — мумификация. В наших широтах нечасто встречается. Вдруг без меня упустят что-то, так что я лучше...» Сыщик молча покивал в ответ, похлопал товарища по плечу, и они, пожелав друг другу удачи, разошлись... Каждый по своему делу. Уже в приемной Муромцев услышал несколько незнакомых мужских голосов, азартно обсуждающих что-то с полицмейстером. Из кабинета выкатывались клубы папиросного дыма. Завидев столичного гостя, Цеховский расплылся в дружелюбной улыбке. «Роман Мирославович, что ж вы такой мрачный? Вот познакомьтесь с вашими коллегами». «Лучшие сыскари моего управления! Орлы!» Муромцев, сбитый с толку этим возбужденным собранием и особенно подозрительным воодушевлением полицмейстера, рассеянно пожал руки четверым мужчинам, присутствующим в кабинете. Судя по видавшим виды костюмам, набитым кулакам и наглости во взглядах, их можно было принять за мелких вымогателей, сутенеров или карточных шулеров, но опытный сыщик сразу распознал родные души. Безусловно, эти люди были полицейскими агентами, причем весьма опытными. «Вячеслав Иванович, господа, я принес важнейшую информацию, способную повлиять на дальнейшее расследование», — объявил он решительным тоном. «Помещик Яков Жумаила убит. Мы обнаружили высохший труп в кабинете его заброшенного поместья». Одному богу известно, сколько он там пролежал. Нестор сейчас занимается вскрытием, возможно, это внесет некоторую ясность. И да, во рту у покойного была обнаружена пресловутая кукольная ручка. В чем, собственно, дело? Муромцев, не скрывая удивления, заметил, что сыщики равнодушно разглядывают свои папиросы, а полицмейстер нетерпеливо кивает – «Словно эта информация ему давно известна и не вызывает никакого интереса». «Все это весьма занятно». Наконец, не выдержав, перебил его Цеховский. «Но, боюсь, Роман Мирославович, эти сведения уже не актуальны». «Не буду вас томить, скажу сразу. Мы нашли преступника!» В глазах у Муромцева на секунду потемнело, и он тяжело опустился в заботливо подставленное одним из сыщиков кресло. Вся тяжесть и напряжение последних дней внезапно дали о себе знать. Полицмейстер, явно довольный произведенным эффектом, не давая гостю опомниться, с победным видом раскрыл лежащее на столе дело и принялся вслух читать. «Лев Душненко! Он же Лев Душитель, Он же Раф Моисей Губенталь! Он же Иван Топор!» «Он же князь Резо Барсахурдия, он же Леонид Душиновский!» «Не мудрено, что мы долго не могли найти убийцу под его первой, так сказать, девичьей фамилией. Он сменил ее, как только вышел из приюта, и потом менял еще множество раз, путая следы. Мы раздобыли его приютскую характеристику. Что ж, тамошние надзиратели хорошо запомнили его, да и трудно было бы не запомнить». С малолетства находился под присмотром полиции за кражи, драки, жестокое обращение с другими сиротами. Но, лишь оказавшись на свободе, Душиновский развернулся на полную. Вкратце, на сей день мы имеем дело с атаманом шайки налетчиков, которые грабят поместья и дома зажиточных граждан, не гнушаясь пытками и жестокими убийствами. Из доказанного, на их шиту уже как минимум пятеро помещиков, замученных и убитых с особой жестокостью. На трупах жертв обнаружены следы издевательств, в частности, отрубленные пальцы. Очевидно, что таким зверским образом у несчастных пытались выведать тайники с драгоценностями и спрятанные сбережения, и не без успеха. «Позвольте!» — внезапно пришел в себя Муромцев. «Вы только что сказали про отрубленные пальцы. Но от чего же мы узнали об этом только сейчас? Я ведь ясно просил вас предоставить все дела, где фигурировали подобные увечья. Если бы это было известно раньше, мы непременно обратили бы внимание на Душненко». Полицмейстер с раздражением зыркнул поверх страниц рапорта на гостя, решившего подпортить его триумф. Но один из сыщиков, здоровяк с мужицкой бородой и носом картошкой, которые плохо вязались с его котелком и жилетом, положил огромную руку Муромцеву на плечо и примирительно пробасил: «Да вы не горячитесь так, уважаемый пан. Там такое дело. Там, в общем-то, кроме пальцев, еще много чего поотрубали. И уши, и носы, и много еще чего человеку отрубить можно. Шайка левки душителя нам давно известна». и промысел их понятный — разбой зажиточных граждан. «А петрушечник ваш, одиночка, да и какой там разбой? Жертвы сплошь небогатые. Вот и не доглядели, не обессудьте уж». «Да, вы правы, вы правы. Я бы тоже не увидел тут связи». Муромцев потер лоб ладонью, мысли бешено крутились в голове. «Значит, все-таки Тушненко. Жалко парня, по кривой дорожке пошел в этом сиротском приюте. И вот куда его эта дорожка вывела. — Не мудрено! — пожал плечами здоровяк. — Тот сиротский приют, куда его поместили, почище каторги будет. Не свезло так не свезло. Да тут не в везении дело. Муромцев снова зацепился за мысль, которая давно не давала ему покоя. Это ведь люди почему-то так решили. А если б решили наоборот? Если бы Жумайло взял под опеку этого Левушку, а Иоаннис попал бы в приют, разве стал бы он тогда бандитом? Уверен, мы обязательно обсудим эти тонкие этические моменты, когда они оба будут сидеть в наших допросных комнатах. Нетерпеливо перебил его полицмейстер. Когда вы планируете проводить облаву на душителя, Василий Арнольдович? Нынче же вечером. ответил бородатый сыщик. «Наш агент, которого удалось внедрить в банду душителя, сегодня с утра передал весточку, что возле Бессарабского рынка, в трактире у кабана, состоится сходка главарей двух банд. Будут обсуждать налет на городское кредитное общество. Душитель должен прийти только с одним подручным. Лучшего случая, чтобы взять его, не придумаешь». «Я непременно должен присутствовать при задержании», — отозвался Муромцев. «Душителя нужно взять живьем, чего бы это ни стоило. Василий Арнольдович, господин полицмейстер, прошу вас донести это до полицейских, которые будут участвовать в облаве. И да, надеюсь, что обойдется без утечки информации». Он осекся, заметив кислое выражение лица Цеховского. «Нет-нет, нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности. Не мне вас учить, просто хочу еще раз напомнить». «Роман Мирославович, не знаю уж, как там у вас в Петербурге...» Не убрав кислые мины с лица, начал Цеховский. «Но у нас тут в управлении не держат базарных баб и дурачков из богодельни. Разумеется, дальше этого кабинета разговор не пойдет». «К захвату будут привлечены исключительно агенты в штатском, и большинство из них до последней секунды не будут знать, кого мы собираемся арестовывать. Так что утечка информации исключена, не извольте сомневаться. Вы сможете убедиться в профессионализме наших сыскорей лично, сегодня же вечером». Как только на город опустились поздние синеватые сумерки, К трактиру на Бессарабской площади, что по причинам неизвестным даже старожилам именовался у «Укабана», стала стягиваться разномастная публика. Мещане и торговцы, шулеры, контрабандисты и жулики всех мастей. Муромцев различил в толпе несколько лиц, виденных им ранее в полицейском управлении, но никакого виду не подал. Для постороннего же глаза агенты ничем не отличались от прочих обитателей площади. Хорошему сыщику, чтобы оставаться незаметным, вовсе не надо было наклеивать фальшивые усы, искусственный нос и вообще прибегать к тем радикально-театральным изменениям внешности, которые так любят описывать в билетристике и которые были столь излюблены агентами еще в недавнем прошлом. Неброская одежда, выражение лица, на котором не задерживался ни один взгляд, манера поведения и походка, не вызывающая у окружающих ни подозрения, ни интереса, вот надежнейший способ, позволяющий сыщику слиться с окружением. Разумеется, Муромцеву, проведшему немало времени на Сенной площади в должности простого соскоря, все это было знакомо не понаслышке. Внутри трактира было людно, шумно и пахло чем-то подгорелым. Половые в белых рубахах торопливо носили между столами пиво и снеть на подносах. Старик-скрипач, подергивая в такт бородкой, старательно выводил визгливый полонез. Папиросный дым висел в воздухе сизой пеленой. Сыщик потребовал пива у трактирщика, притаившегося за огромным медным самоваром. и принялся, глядя в полглаза поверх пивной пены, рассматривать посетителей. Публика в трактире подобралась самое что ни на есть гнусное. Многие были уже порядком пьяны. За одним столом двое прощелык щупали непомерной толщины проститутку, которая непрерывно хихикала и повизгивала. Рядом вспыхнула и немедленно завершилась драка, Поверженного тут не обошлось без кастета, отметил Муромцев. Усадили обратно за стол и к общему веселью уткнули лицом в тарелку. Недалеко от них на табурете восседал Василий Арнольдович, попивая чай с баранками. Теперь на нем был кафтан и шапка-кубанка, которая куда лучше шла к его крестьянскому лицу, нежели давишний котелок. Василий Арнольдович равнодушно глянул на Муромцева и отвернулся. Сыщик ответил ему тем же. Недалеко от дверей, отрезая путь к выходу, расположилась компания агентов в штатском, лениво игравших в карты. И, наконец, в дальнем полутемном углу за столом сидели четверо крепких мужчин и пили чай из стаканов. На столе внушительно возвышалась крепко початая четверть водки, Но собравшиеся выглядели совершенно трезвыми, не кричали, не ругались, лишь тихо переговаривались, осторожно поглядывая по сторонам. Сыщик подметил, что, по крайней мере, у двоих из них карманы оттопыривались от припрятанного оружия. Это, без сомнения, и есть предмет облавы. Сердце Муромцева забилось чаще. Он попытался разглядеть Душненко среди мрачной четверки – но тот, видимо, как нарочно сидел в дальнем углу, скрытой загородкой. Краем глаза Муромцев заметил движение на входе. Агенты, повинуясь невидимому сигналу, один за другим проникали в трактир, направляясь прямиком к Душненко и его подельникам. Один из них подошел прямиком к столу и, изображая пьяного, принялся развязно выспрашивать что-то. За его спиной замаячил второй агент, потом еще один. Ближайший из бандитов, почуяв неладное, поднялся с лавки, одновременно запустив руку в оттопыренный карман. Но агенты немедленно накинулись на него и повалили на пол. Началась свалка. Стол опрокинулся, зазвенело битое стекло. Муромцев, отставив недопитую кружку, бросился вперед, нашаривая в кармане кастет. И вовремя. Он увидел, как блеснула финка в занесенной руке. Сыщик размахнулся, целясь в челюсть, но Василий Арнольдович опередил его. Громадный кулак агента сокрушил лицо вооруженного негодяя с такой силой, что сапоги взлетели выше головы. Вдруг снизу, там, где агенты безуспешно пытались скрутить одного из бандитов, раздался противный металлический щелчок – и грохнул выстрел, потом второй, третий. Керосиновая лампа на низком потолке брызнула осколками, и дальний угол трактира погрузился в темноту. Раздался женский визг, матерная брань, и десятки ног затопотали к выходу. Муромцев почувствовал, как кто-то схватил его за грудки и потянул вниз. Не глядя, хлестнул на наотмашь кастетом в темноту, попав нападавшему прямо в висок. В ответ кто-то коротко вскрикнул и обиженно заскулил. «Да свой я! Свой!» Внезапно от клубка дерущихся отделилась темная фигура и бросилась к выходу. Убегая, человек отбросил в сторону агента, охранявшего дверь, и на секунду оглянулся. Муромцев лишь на долю секунды встретился взглядом с беглецом, но этого было довольно, чтобы узнать его. Подстриженные когда-то под горшок волосы отросли, и теперь длинными сальными космами падали на лоб. Курносый нос выглядел уродливо, а лицо пересекал наискосок рваный красно-белый шрам. Но взгляд остался прежний, как на рисунке судебного художника, наполненный застывшей злобой и непреклонной жаждой мести. Душитель рванулся наружу. Муромцев... Через мгновение вылетел вслед за ним, как раз вовремя, чтобы заметить, как темная фигура рванулась в промежуток между двух домов. Сыщик, сжимая кастет, ворвался в темноту переулка, лишь чтобы увидеть, как преследуемый, словно огромная обезьяна, ловко взбирается на крышу по приставной лестнице. Не сомневаясь ни секунды, сыщик тоже стал карабкаться по узким хлипким перекладинам. Оказавшись на покатой крыше двухэтажного склада, Муромцев увидел, что убийца уже примеривался одним прыжком преодолеть переулок и оказаться на крыше соседнего здания, откуда открывался путь к спасительной тени деревьев близ лежащего парка. «Душненко! Лёва! Стой!» Услышав давно забытое свое истинное имя, преступник замер, и с интересом поглядел на запыхавшегося преследователя. «Ты же знаешь, что тебе все равно не уйти!» Тяжело дыша, они глядели друг на друга, не спуская глаз. Муромцев, двигаясь боком, начал медленно приближаться, изготавливаясь к прыжку. «Послушай, все кончено! Я видел его, Людожора, убийцу твоего отца! Поверь, он наказан! Он словно в аду!» Он мучается каждый день и раскаивается в содеянном. Тебе больше незачем мстить. Я понимаю твою боль, но ты должен...» Ложь Муромцева о раскаянии людоеда подействовала лишь на секунду. Опешивший был душитель выбросил вперед правую руку и взревел. «Врешь, легавый! Все вы врете!» Грохнул выстрел, затем еще один... Пуля попала в печную трубу за спиной сыщика и обдала его брызгами кирпича, после чего револьвер глухо щелкнул, давая осечку. Муромцев немедля рванул вперед, схватив убийцу за руки, и они, сцепившись, замерли на краю крыши. Душненко, рыкнув, ударил полицейского лбом в переносицу. В глазах у того потемнело, Но он, воспользовавшись преимуществом в комплекции, в ответ боднул противника головой в лицо, потом еще раз и еще. Ноги преступника подкосились, и он повалился назад в темноту переулка, увлекая сыщиков вслед за собой. Они рухнули вниз, в груду мусора, подняв облако белесой пыли. Муромцев закашлялся, стараясь прийти в себя – и тут почувствовал, как грубые сильные пальцы смыкаются на его шее. Душитель, оправдывая свое прозвище, вцепился в горло мертвой хваткой, пытаясь раздавить гортань. На его губах появилась торжествующая ухмылка. Перед глазами усыщика поплыли зеленые и черные круги. Цепляясь за ускользающее сознание, Он шарил руками вокруг, пока случайно не нащупал увесистый круглый булыжник. Собрав последние силы, он резко ударил на удачу и почувствовал, что смертельная хватка мгновенно ослабла. Где-то, словно очень далеко, послышались топот многих ног и крики. Муромцев, хватая ртом воздух, стоял на четвереньках над бесчувственным телом душителя – Когда могучие руки Василия Арнольдовича подняли его и усадили на груду кирпичей, "Не стрелять, не стрелять, брать живым", прохрипел Муромцев, вытирая кровь с разбитого лба.